Глава 31. Я ни на что еще не согласилась. Бухчу через несколько минут, когда граф выводит меня из своей спальни под ручку. И мне бы переодеться. Это тоже без вопросов, милая. После завтрака зайдем к тебе, и овечек покормишь. А то сейчас еще повод найдешь, чтобы со мной поменьше общаться. Было бы неплохо, но кажется никак. Вздыхаю обреченно. Верно, никак кювает Уильямсон. «Знаешь, из-за чего мы с сестрой всегда враждовали? Помимо очевидного, что ей хотелось быть наследницей. Из-за твоей невоспитанности? Почти. Из-за того, что если я решил что-то, то все. Меня не переубедить и не сдвинуть с места. А потому на свидание, конечно, сходим. Можно даже не на одно. Но ты потихоньку придумывай фасон свадебного платья. Девушкам ведь красота важна». «Слушай, а я никогда не задумывалась о таком». От неожиданности отвечаю искренне. Не было у меня особых грез на подобные темы. Значит, теперь самое время в них погрузиться. Так мы входим под ручку в столовую. А в ней уже сидит на стуле Мэрилин, болтая ногами и слушая аннотации от Кейтлин на тему того, что не пристала так вести себя юной леди. На секунду в столовой наступает тишина, а потом оглушительный крик Мэрилин. «Мэри! Ты нашлась! Я так волновалась!» Девочка подбегает ко мне и сжимает в объятиях. «Как же здорово! И дядя не обманул!» «Конечно нет, солнышко. С чего ему обманывать?» Глажу Мерлин по голове, а мое сердце щемит от нежности. Оказывается, так приятно, когда маленький детеныш рад тебя видеть. Должно быть, ради подобных ощущений девушки и стремятся рожать. У меня раньше не было желания завести семью, а сейчас уже не знаю. «Проходи, мы тебя накормим!» Мэрилин тащит меня за руку к столу. Отпускаю Оскара и иду за девочкой. Кэтлин, поухаживай за гостьей», — приказывает та. «Не надо, я сама». Экономка смотрит ненавистным взглядом. И еще чего гляди подсыплет мне в еду?» «Прибор есть. Переставляю пустую посуду к себе поближе. Я справлюсь. Я привыкла самостоятельно быть». И «Я тоже буду все сама», — весело заявляет Мэрилин и повторяет за мной. «Дядя, тебе положить?» — спрашивает она, размахивая ложкой над головой. «Нет, спасибо, крошка». «Мне Мэри поможет», — отвечает он с улыбкой. кэтлин вы свободны. Идите уже, займитесь чем-нибудь полезным. А то своим кислым видом только аппетит портите». Экономка, поджав губы, уходит, не забыв поклониться. «Как скажете, ваше сиятельство», — произносит она скрипучим голосом. «Странная женщина. Интересно, она так себя вела и при Оливии? Хотя вряд ли. Графиня не отличалась терпением. Точно выгнала бы Кейтлин. «Некоторое время молча завтракаем». Я рассеянно смотрю в окно и ловлю себя на мысли, что самочувствие снова идеальное. Может, артефакт еще и лечит? Стрельнул в меня, отключил, поранил, а потом все наоборот. «Да и дай, Мэри, пойдем к тебе и на свидание», напоминает о себе Уильямсон. «Какое свидание? Мэри со мной обещала погулять, Она мне дали гвардейцы. Она сегодня моя», выражает недовольство Мэрилин и даже стучит вилкой по столу. «Что за поведение?» Естественно, возмущается граф и тоже стучит по столу, только ладонью. Закатываю глаза. Куда я попала? Если откровенно, не хочу никуда идти. Отказала бы обоим в качестве профилактики, но ведь не отстанут. «Детки, успокойтесь», — произношу елейным голосом и накрываю своими ладонями руки Мерлин и Оскара. «Мы можем погулять втроем. Вам полезно учиться вежливо общаться друг с другом. А я буду рада обществу обоих».